Двадцать восьмое. Из Америки приехала Лорен. Франсуа перевозбудился, дочь полтора года не видел. Все ждал звонка, но она только на третий день нарисовалась. Возрадовался, позвал в дом, приказал наготовить еды. Явилась. Худосочная, отстраненная, высветленные патла висят с сосульками. Здрасте. Ни традиционных поцелуйчиков, ни руки протянутые. Женька выбежала, но на второе здрасте Лорен не расщедрилась. Обошла квартиру, оценила, потискала кота. Стол был накрыт, подцепила деревянной шпажкой оливку. «Пап, давай пообедаем в ресторане». И Франсуа, не мяукнув, вмиг оделся. «У нас тут есть неплохой. Давай поедем в Париж. Здесь у тебя деревня?» «Конечно, конечно». Уходя, выдавила. «До свидания, мадам». «И женьки Пока». Женька прошептала «пока», но дверь уже захлопнулась. Франсуа вернулся вечером, злобный. Видать, Лорен время не теряла, крутила ему хвост. Не дай бог, на русское завещание написал «С папеньки станется». И вышел один из тех бессмысленных рвущих сердце скандалов, когда он орал, и она орала на ломаном французском и ревела. А Женька, осмелевшая в последнее время, вклинивалась. «Дядя Франсуа, не кричите на мою маму!» В такие дни Франсуа демонстративно отправлялся в спальню и через четверть часа оттуда уже доносился храп. Анна Ксения принималась глотать успокоительные, запивая их мартини, и после шла будить храпуна, трясти его за плечи, орать и плакать. «Чертова жизнь!»